Эта ночь непоправима. А у вас ещё светло. У ворот Иерусалима солнце чёрное взошло. Солнце жёлтое страшнее. Бою, боюшки бою. В светлом храме иудеи хранили мать мою. Благодати не имея и священства лишены в светлом храме иудеи отпевали прах жены. И над матерью звенели голоса израильтян. Я проснулся в колыбели чёрным солнцем асиан.